«О, жестокое животное! Ни на земле, ни под землей, ни в воде не останется ничего, что не подверглось богонению, разрушению, истреблению. Разверзнись же, вечная бездна, и поглоти, пока еще не поздно, этот остервенелый рот. — Что, что? — испуганно спросил каноник. — Ничего, — рассеянно отозвался философ. Я вспомнил одно из моих комических прорицаний. Бартоломе Кампанус вздохнул. Как видно, и этот мощный ум изнемок под бременем пережитого. Он бредит в предчувствии смерти я вижу вы потеряли веру в высочайшие совершенства человека проговорил он сокрушенно качая головой тот кто начинает сомнения в боге человек творение которому противоборствуют время нужда богатство глупость и всерастущие силы множества уже более внятно, сказал философ человека погубит люди он погрузился в долгое молчание в этой подавленности канонику смотрел добрый знак ибо более всего опасался себе души слишком в себе уверенной и защищенной броней как против раскаяния так и против страха должен ли я верить словам сказанным вами епископу осторожно заговорил он что мол великое деяние «Имеет для вас одну лишь цель — совершенствование души человеческой». «Если это так», — продолжал он тоном, в котором прозвучало невольное разочарование, — «вы ближе к нам, чем мы с монсеньором смели надеяться, и все таинственные манипуляции алхимиков, о которых я осведомлен лишь понаслышке, сводятся к тому, в чем наша святая церковь каждодневно наставляет верующих». да — сказал Зенон. — Вот уже шестнадцать столетий. К канонику почудилась в ответе нотка сарказма. Но сейчас, дорога была, каждая минута. Он решил не придираться к словам. — Дорогой сын мой, — сказал он. — Неужели вы полагаете, что я пришел к вам чтобы вступить с вами в неуместные ныне словопрение. Меня привели сюда причины более важные. Монсеньор пояснил мне, что в вашем случае речь идет, собственно говоря, не о ереси, каковой предаются гнусные сектанты, объявившие в наше время войну церкви, но о нечестии ученым, опасность которого, в конце концов, видна только людям сведущим. Выскочтимый епископ заверил меня, что ваши протеории, справедливо осужденные за то, что наши святые догмы не сводятся в них до пошлых понятий, какие встречаются даже и у закоренелых идолупоклонников, могли бы с успехом сделаться новой апологией. Для этого надо было только, чтобы в тех же самых тезисах Наши христианские истины предстали как увенчание предчувствий, прирожденных натуре человеческой. Вы знаете, не хуже меня. Все дело лишь в том, какое направление придать Кажется, я понял, к чему вы клоните, — сказал Зинон. — Если бы завтрашняя церемония была заменена церемонией отречения, «Не питайте слишком больших надежд», — осторожно заметил каноник — «свободы вам не предлагают». «Но монсеньор берется выхлопотать, чтобы вас осудили на содержание в тюремном заключении в какой-нибудь святой обители по его выбору. Будущее послабление зависит от того, какие свидетельства доброй воли в отношении праведного дела вы пожелаете дать. Вы сами знаете». Осужденные на вечное заточение всегда, в конце концов, выходят на свободу. «Ваша помощь явилась слишком поздно», — пробормотал философ. «Лучше было ранее заткнуть рот моим обвинителям». «Мы не встили себя надеждой смягчить прокурора Фландрии», — сказал каноник, подавив горечь воспоминания о своем бесплодном обращении к богачам-лиграм. Люди этой породы выносят смертные приговоры с тем же упоением, с каким псы впиваются в горло своей жертве. Мы принуждены были предоставить судебной процедуре идти своим чередом, с тем, чтобы впоследствии воспользоваться властью нам предоставленной. Поскольку вы приняли некогда первый иноческий чин, вы подлежите также и суду церковному, но зато это обеспечивает вас защитой, какой не предоставляет жестокий суд мирян. По правде сказать, я до самого конца трепетал, как бы вы в запальчивости не сделали какого-нибудь непоправимого признания. Вам, однако, следовало бы. Восхищаться мною, если бы я сделал его в порыве раскаяния. Я просил бы вас не смешивать светское судилище брюгги с церковным судом, налагающим покаяние, — в нетерпении возразил каноник. Нам сейчас важно лишь то, что несчастный брат Сиприан и его сообщники в своих показаниях противоречили друг другу что мы пресекли ругательство судомойки, заперев ее в дом умалишенных, и что зложелатели, утверждавшие, будто вылечили убийцу испанского капитана, не объявились. Умышления же против Бога подлежат лишь нашей юрисдикции. «Вы что же причисляете к злодеяниям помощь, оказанную раненому?» «Мое суждение к делу не относится». «Уклончиво сказал каноник. Но, если угодно, я полагаю, что всякая помощь, оказанная ближнему, достойна похвалы, однако в вашем случае к ней примешивается бунтовщичество, а оно никогда не похвально. Покойный приор, который зачастую мыслил дурно, уж верно бы одобрил и даже слишком горячо эту мятежную благотворительность, но поздравим себя хотя бы с тем, что ее не сумели доказать». Ее доказали бы без труда, — пожав плечами, заметил узник, — если бы ваши попечения не избавили меня от пытки. Я уже поблагодарил вас за них. Мы нашли опору в формуле. Священнослужитель, согласно правилам, не может быть подвергнут пытке мирянином сказал каноник с видом человека, который гордится одержанной победой. «Однако, не забудьте, что по некоторым пунктам, касающимся в частности морали, над вами по-прежнему тяготеет сильные подозрения и вам, быть может, еще придется иметь дело с новыми уликами». То же касается и обвинения в бунтовщичестве. «Вы можете думать что угодно о властителях мира сего, но помните...» Интересы церкви и тех, кто стоит на страже порядка, всегда будут едины до тех пор, пока бунтовщики будут заодно с еретиками. «Я вас понял», — сказал осужденный, наклонив голову. «Мое зыбкое спасение будет целиком зависеть от доброй воли епископа, чье влияние может пошатнуться, а мне не измениться». «Нет никакой гарантии, что через полгода я не окажусь в той же близости от костра, что и нынче».